Глава 13. Аньфэн. Лето. После того, как монах Джу вернулся из Лу с богатыми дарами и обещанием лояльности, Чан Юйчунь заметил, что в Аньфэне начались перемены. На первый взгляд, эти перемены были такими, каких все и ожидали от монаха. Он обновил храм, починил крышу и установил новые статуи сияющего принца и Будды. Но в то же время храм обзавелся тренировочным плацем, посыпанным белым песком, и казармами для солдат монаха. Исчезли хаотично разбросанные палатки, их место заняли литейное, арсенал и конюшня. Крестьяне-добровольцы, стекающиеся из окрестных деревень, размещались в казармах и включались в процесс обучения, который организовали на плацу под руководством друга монаха Сюйда. Его бандиты, красные повязки и люди из Лу, марширующие по территории храма в одинаковых доспехах и с хорошим оружием, вдруг перестали смотреться случайным сбродом. Они стали похожими на армию. И сам Юй Юйчунь почему-то был теперь одним из них. Превращение в солдата, которое принесло с собой такие привилегии, как еда, жильё и отсутствие тех, кто желал ему смерти, имела свои недостатки, вызывающие протест. Первым из них было то, что монах каждое утро вытаскивал Юйчуня из постели в безбожно ранний час кролика, чтобы какой-то старый мастер меча обучал их обоих основам боя. Мне нужно с кем-то тренироваться, весело объяснил Джу. У нас с тобой примерно один уровень, то есть ты совершенно ничего не умеешь. Неважно, тебе понравится. Учиться новому очень весело. Страдая во время этих тренировок, Юйчунь думал, что это наглая ложь. До тех пор, пока к его огромному удивлению, это не стало правдой. Старый мастер меча хорошо обучал, и Юйчунь, получая первые похвалы и первое внимание к себе за всю свою короткую жизнь, обнаружил, что жаждет их. Он никогда еще так не старался угодить. После тренировки Монах Джу убегал. В дополнение к организации боевой армии из своих новичков и проведению учебных боёв в окрестностях города, его вечно вызывали во дворец первого министра, чтобы он присутствовал на различных церемониях с участием сияющего принца, или благословлял, или спел сутру по умершему. Каким-то чудом Монах Джу сохранял веселость, несмотря на такой невозможный график. Однажды во время утренней тренировки, когда мешки под глазами Джу выглядели особенно большими, Юйчэнь сказал, думая, что просто заявляет о том, что и так всем известно. Ты не был бы так занят, если бы тебе не приходилось бегать в дворец каждый раз, когда первому министру хочется послушать сутру. Ты не считаешь, что это уж слишком ожидать, что ты будешь монахом и одновременно командиром? Это две разные профессии. Увидев выражение лица монаха, Йоичунь вдруг осознал, что совершил ошибку. Джо сказал обманчиво мягким тоном: "Никогда не критикуй первого министра. Мы служим ему, не задавая вопросов". В качестве наказания Юй-Чунь остаток дня провел на коленях на середине плаца. Только за то, что я сказал правду, с обидой думал он. Еще больше его смущало то, что потом все остальные солдаты армии Джу узнали, по-видимому, в чем он провинился. Проклятый монах сделал из него пример. Он думал, что теперь их утренним урокам придет конец. Но на следующее утро Джу вытащил его из кровати, как обычно, а потом снова на следующий день, и к третьему дню Йойчуню было уже проще перестать дуться. К тому моменту он уже сообразил, что у Джу обычно есть свои собственные причины так поступать. И, наверное, монах осознал, что действительно невозможно делать всё самому, потому что к концу месяца он явился на тренировку и сказал: У меня много дел, поэтому тебе придется немного позаниматься самому. Теперь, когда ты знаешь основы, я нашел тебе нового учителя. Думаю, он тебе подойдет». Увидев того, о ком он говорил, Йоичонь взвыл. «Чему он будет меня учить? Он же монах!" Двух монахов и так было многовато для любой армии, а теперь их стало три». Он на миг с ужасом представил, как поет сутры. Он, другой монах, ухмыльнулся Джу. "Думаю, тебе понравится его наука. Дай мне знать". Кто же знал, что существуют разные виды монахов? Оказалось, этот был из какого-то знаменитого монастыря боевых искусств, о котором Юйчунь никогда не слышал. Старый мастер Ли Безжалостно избивал Юйчуня копьями, посохами и своими собственными старческими руками, твёрдыми как скала, до тех пор, пока через некоторое время к ним не присоединилось еще несколько человек, и они отвлекли его внимание, хвала богам. Объединенные общей болью, они совершали пробежки вокруг стен Аньфэня, носили друг друга на спине, И без конца прыгали вверх и вниз по ступенькам храма. Они дрались друг с другом, пока не покрылись синяками, и их мозоли не начали кровоточить. Время от времени монах Джу всё же находил время зайти к ним утром и устроить схватку с одним из них. "Мне необходимо держать форму", сказал он, усмехаясь. А потом печально глядя с земли, на которого его повалил Юйчунь произнёс Я бы забеспокоился, что отстал, но думаю, дело в том, что ты стал драться намного лучше. Он вскочил и побежал на следующую встречу, крикнув через плечо. Продолжай хорошо работать, маленький брат. Очень скоро наступит день, когда мы будем драться по-настоящему. Потом старый учитель Ли снова пришёл и заставил их трудиться до тех пор, Пока у половины не началась рвота, а Юйчунь подумал, что он вполне может умереть раньше, чем пойдет в бой. Все то лето было сплошным несчастьем, и только потом, оглядываясь назад, он осознал, что их тела окрепли и думать они стали как войны. Командир Джу Чань окликнул Джу, когда она шла по коридору к тронному залу первого министра. Несмотря на жару, левый министр был одет, как всегда, в мантию и головной убор ученого. Его черные рукава, тяжелые от вышивки, качались под сложенными руками. Он окинул Джу небрежным взглядом, казалось, лишенным интереса. Джу, которая знала, что Чэнь редко оставляет что-либо без внимания, мягко ответила: "Этот монах приветствует достойного левого министра Чэня". Я сегодня утром проходил мимо храма. Меня удивило, как сильно он изменился. Для монаха вы умеете хорошо распорядиться своими ресурсами. Вы быстро учитесь, не так ли? Он говорил небрежно, будто все это ему только что пришло в голову. Джу ему не удалось провести. По ее спине поползли мурашки. Возникло ощущение, что за ней следит хищник. Она осторожно сказала: Этот недостойный монах не отличается особым умом, министр. Его единственное качество, достойное похвал, готовность приложить все силы, чтобы выполнить желания первого министра и сияющего принца. Это действительно достойно похвал, в отличие от других, чьяня редко жестикулировал во время разговора. Неподвижность делала его монументальным. Он привлекал к себе внимание не хуже самой высокой горы в окрестностях. Если бы только наше движение имело в своем распоряжении сотню таких монахов. Из какого монастыря вы прибыли? Из монастыря у Хуан-министр. А, у Хуан. Я сожалею о нем». Выражение лица Чэня не изменилось, но, казалось, его интерес удвоился. Вам известно, что я знал вашего настоятеля в прежние дни. Он мне нравился. Удивительно прагматичный человек для монаха. Ради благополучия монастыря он был готов пойти на что угодно. И ему всегда удавалось, насколько я слышал, до той самой последней ошибки. Я знаю, что нужно сделать, и я это сделаю. Неужели настоятель когда-нибудь убивал? Джу вспомнила себя шестнадцатилетнюю. Ей тогда так хотелось быть такой же, как он. Теперь, наверное, она и стала такой же. Она убила человека голыми руками, чтобы исполнить свою мечту. Глядя на улыбающееся тигриное лицо Чэня, она узнала прагматизм, доведённый до естественной конечной точки. Этот человек карабкался вслед за мечтой, не обращая внимания на то, что потребовалось, чтобы добраться до верха. Джу удивилась, почувствовав отвращение вместо сочувствия и симпатии. Неужели она станет такой же, стремясь достичь величия? Почему-то Джу вдруг вспомнила о той девушке, Ма, которая воспротивилась жестокости, в то время как Джу просто наблюдала то был добрый поступок, который встретил агрессию и в конце концов ничего не изменил. Вспомнив об этом, Джо ощутила странный укол боли в сердце. Тот поступок был бессмысленным, но почему-то красивым. Он выражал слабую надежду Ма жить в таком мире, каким он должен быть, а не в таком, какой он сейчас. И не в таком, какой могут построить такие эгоистичные прагматики, как Чэнь И Джу. Джу склонила голову и изо всех сил постаралась изобразить покорность. Этот монах никогда не стал бы достоин личного внимания настоятеля, но можно сказать, что даже ничтожнейший монах в Ухуане извлёк урок из его ошибок. Несомненно, Должно быть, больно было узнать, что истинная мудрость заключается в повиновении. Взгляд Ченя снимал с неё один внешний слой за другим. Но в этот момент они услышали приближающиеся голоса, и взгляд Ченя потерял силу, словно тигр предпочёл в данный момент втянуть когти. Дайте мне знать, если вам нужно будет обеспечить ваших людей, еще чем-нибудь, командир Джу. А теперь пойдем, выясним, чего желает первый министр. Джу поклонилась и пропустила Чэня вперед у входа в тронный зал. Его массивное туловище, одетое в черный халат, двигалось легко, хотя халат был таким тяжелым, что едва колыхался вокруг него. Неподвижность власти. Следующим мы должны взять Дзянькан, настаивал Малый Жго. Сидящий на троне первый министр выглядел раздраженным. Летняя жара обрушилась на них со всей силой. В тронном зале воздух был густым и навевал сон. Хотя в этом случае им, по крайней мере, не надо было сражаться с генералом-евнухом, Джу предпочла бы испытать свое новое войско в более простых условиях. Дзянькан Расположенный ниже по течению реки Янцзы, был главными воротами восточного Приморья и самым влиятельным городом юга. Со времени царства У 18 веков назад он имел десяток разных названий при правителях и императорах, которые использовали его в качестве своей столицы. Даже при монголах промышленность города процветала. Он стал таким богатым и могущественным, что губернатор города осмелел и стал называть себя князем У. Чиновники империи Великой Юань не смели поставить его на место, боясь совсем потерять на него влияние. Черные глаза Чэня задумчиво смотрели на Малышаго. — чистолюбивая цель. Разве мы не должны быть чистолюбивыми? Глаза Малышаго сверкали. Сильный это город или нет? Он всего в 400 лет от нас. Как можно проглотить свою гордость и дальше позволять ему находиться под властью великой Юань? Тот, кто овладеет Дзяньканом, бросит настоящий вызов империи Юань. Он богатый, он расположен в стратегически выгодном месте, и в нем находится трон древних царей У. Я бы был счастлив его взять. Вы были бы счастливы его взять, повторил первый министр. Джу услышала его кислый, ехидный тон и слегка вздрогнула, несмотря на жаркий день. Правый министр Гу осторожно заговорил. Ваше превосходительство Дзянькан был бы ценным приобретением. Царство У это древняя история, нетерпеливо возразил первый министр. Если мы возьмём Бяньлян, то сможем посадить сияющего принца на трон императоров, которые владели мандатом небес династии Сун. Северный трон наших последних отечественных императоров до прихода монголов. Вот это будет настоящим вызовом для империи Юань. Он горящим взглядом обвел присутствующих. Старый северный трон династии Сун это все еще древние сказки. Подумала Джу с таким же нетерпением. Бяньлян, столица императоров Сун, столица на жёлтой реке за двойными стенами, когда-то самый великолепный город мира, пал двести лет назад во время вторжения Джурчэней, варваров, которых самих потом завоевали монголы. Теперь за его внутренней стеной гнездился скромный поселок. а остальной Бяньлян превратился в пустошь, усеянную развалинами. Старики, вроде первого министра, всё ещё хранили в своих сердцах образ этого древнего города, словно наследственная память об этом унижении, вплетена в самую их суть, как нанженией. Они были одержимы мыслью возродить то, что когда-то потеряли. Но Наджу, которая много раз теряла своё прошлое, не страдала от этой ностальгии. Ей было очевидно, что лучше всего посадить сияющего принца на трон, на любой трон по-настоящему полезном городе. Зачем упорно гнаться за тенью утраченного, когда можно совершить нечто новое и даже более значительное? Словно повторяя ее мысли, малыш Го сказал с неприкрытым отчаянием: «Какую пользу принесет символическая победа?" Если мы бросим вызов, Юань ответит. Нам следует сделать это по веской причине. Морщинистое лицо первого министра напряглось. "Ваше превосходительство", тихо произнёс Чэнь. Такой душной жаре его массивная неподвижная фигура подавляла. Если этому недостойному чиновнику позволит высказать свое мнение, то план генерала Го взять Дзянькан. Имеет свои преимущества. Дзянькан, возможно, силён и обеспечен ресурсами, но у него нет стены. Его можно взять быстро, если хорошо организовать атаку. Тогда у генерала Го ещё останется время также взять Бяньлян до начала осенней мобилизации войск великого князя Хэнань. Чэнь бросил на малыша го спокойный задумчивый взгляд. Как вы считаете? Это в ваших силах, генерал Го? Малыжгов вздёрнул подбородок. Конечно. Правый министр Го недовольно смотрел на Чэня. Даже испытывая облегчение, так как ситуация решилась в пользу малыша Малышаго, он явно считал, что Чэнь превысил свои полномочия. Кислое выражение лица первого министра тоже не изменилось. Он брезгливо произнёс: "Тогда действуйте быстро, генерал Го. Завоюйте мне Идзянькан и Бяньлян до того, как ху снова придут на юг". Все услышали недосказанное, не то пожалеете. Джу вышла вместе со всеми, обеспокоенная. Её войско все еще было слишком немногочисленным, и число жертв, которое не заставило бы командира Суня и глазом моргнуть могло полностью уничтожить его. И кроме этого было очевидно, что чь планирует что-то предпринять против группировки Го. Но что? Впереди в коридоре она слышала голос малыша Го, который говорил командиру Сунь. Наконец-то старая черепаха способна внять доводом рассудка, хотя приходится выбивать из него нужное решение. Ах, князь У Как это приятно звучит. «Еще лучше было бы император У рассмеялся командир Сунь. Тебе подойдет. Твой лоб уже и так широкий, как у императора. Монументальная черная фигура Ченя шагала позади этих двух молодых командиров. И что-то в его осанке подсказало Джу, что он смеется. Вечерние свечи почти догорели. Мама была у себя в комнате и читала один из дневников, который недавно нашла под досками пола в кабинете особняка Го. Она гадала, не думал ли прежний владелец дома, что красные повязки в конце концов покинут город, и он сможет вернуться, или ему просто была невыносима мысль об уничтожении дневников. Масюин, это малыш Го по-хозяйски вошел в ее комнату. Переворачивая страницу, ма чувствовала, что написанные слова отпечатались на кончиках ее пальцев. Последние физические следы давно умершего человека. Ма тихо шепнула: "Надеюсь, у него есть потомки, которые его помнят". "Что? Никогда не могу понять, о чем ты говоришь". Малыш Го рухнул на кровать. Он даже не снял туфли. Разве ты не можешь поприветствовать меня как подобает? Ма вздохнула. Да, Го Тяньсюй. Принеси воды. Я хочу помыться. Когда она вернулась с тазом, он сел и без стеснения снял верхнее платье и нижнюю рубаху, будто я всего лишь служанка, а он император. Ей почти удалось выбросить из головы последний странный разговор с монахом Джу. Но он вдруг снова возник в её памяти в самый неподходящий момент. Она вспомнила, как монах Джу смотрел на неё своими проницательными чёрными глазами и разговаривал с ней не только так, будто она способна иметь свои собственные желания, но как с человеком, который должен их иметь. За всю свою жизнь она не слышала ничего более бессмысленного. Это моя жизнь, напомнила она себе так она выглядит но вместо обычного чувства смирения её охватила печаль это была жалость к самой себе но почему-то она была похожа на горе ей хотелось заплакать и так будет всегда в этой жизни и во всех следующих малыш го ничего не заметил он обтирался и оживлённо говорил Мы дальше двинемся над Дзянькан. Время пришло. Самое лучшее место для нашей столицы. Меня уже тошнит от этого замшелого старого города. Он слишком беден для наших амбиций. Глаза его сверкнули из-под нетерпеливо нахмуренных бровей. Но название Дзянькан нам не годится. Нужно нечто достойное новой династии императоров. Небеса чего-нибудь. Столица чего-нибудь. Дянкан Ма вдруг вернулась к действительности. Я думала, первый министр хочет сделать нашей новой столицей Бяньлян. У неё упало сердце, когда она поняла, что сделала ошибку, пропустив дневное совещание. Хотя мои предыдущие усилия спасти Малышаго от самого себя всё равно ничего не меняли. Я возьму его после, категорично заявил Малышко. Даже Чэнь Юлян согласился. Почему вдруг он тебя поддержал? Всё тело Ма охватило тревога. Чэнь не отличался альтруизмом. Даже при наличии общих целей он всегда двигался в том направлении, которое служило его собственным целям. Он умеет различать дельные предложения, возразил Малышго. Или хочет, чтобы ты проиграл? Не будь глупой тыквой. Что вероятнее, что чень болеет за твой успех или ждет, когда ты сделаешь ошибку? Какую ошибку? Ты всегда такого невысокого мнения обо мне, что мое поражение кажется тебе неизбежным? Громко возмутился Малыжго. Какое неуважение, Масюин. Глядя на его красивое, вспыхнувшее от негодования лицо, она вдруг почувствовала жалость. Те, кто его не знал, могли считать его сильным, Но маун казался хрупким, как нефритовая ваза. Как мало людей готовы были отнестись к нему бережно, чтобы он не разбился. Я не это имела в виду. Неважно. Малыш го бросил полотенце в таз, обрызгав ее платье. Прекрати высказывать свое мнение о том, что тебя не касается. Знай свое место и оставайся на нем». Он бросил на маму мстительный взгляд. Словно она была раздражителем, от которого ему не терпелось избавиться, потом схватил свою одежду и вышел. Ма шла из жилых комнат первого министра с подносом, когда какой-то человек вышел из-за угла. Она попыталась увернуться, шагнув влево. Тот человек шагнул вправо, и они столкнулись одновременно, вскрикнув. Увидев того, кто вскрикнул, Ма почувствовала, что ее обдало жаром с головы до ног. Монах сидя на корточках, смотрел на нее снизу вверх. Ему каким-то чудом удалось поймать падающий поднос. Чашки дребезжали. Единственный кекс закачался, потом шлепнулся на землю. Это ты их испекла? Монах Джу выпрямился и подтолкнул мыском дрожащую жертву столкновения. Любимые кексы первого министра. Тебя что-то беспокоит? Кто сказал, что я беспокоена? Возмутилась ма. Джу был занят после возвращения из Лу. Со времени ее неловкого разговора с ним, она лишь мельком видела его фигуру в шляпе, бегущую по городу с одной встречи на другую. Теперь снова встретив его, она ощутила дрожь странного нового чувства. Почему-то он подарил ей некую правду о самом себе, и она уже не могла ее не видеть, неестественный, пугающий накал его мечты. Она не понимала и не доверяла ему, но то, что она о нём знала, завораживало и притягивало ее, как мотылька к пламени. Она не могла отвести глаз от Джу. Джу рассмеялся. Кто бы стал канетелиться с такими вещами без всякой причины? Очевидно, что ты стараешься создать для первого министра хорошее настроение. Но тут же притворство покинуло его лицо. Он был невысокого роста, поэтому они смотрели друг другу в глаза, и на мгновение между ними возникло шокирующее ощущение интимности, словно что-то внутри него прикоснулось к чему-то внутри неё». Он серьёзно произнёс. Ты так усердно стараешься помочь малышу Го, а он хоть это понимает? Как получается, что он видит в ней человека, действующего по собственной воле, а все остальные видят всего лишь объект, выполняющий свою функцию. Это внезапно привело её в ярость. Она горевала о своей жизни как никогда раньше, и в этом виноват монах потому что он придумал невероятную фантазию, мир, в котором у неё была свобода и возможность желать. Она выхватила у него под нос, хоть в этом движении не было настоящей резкости, как ей бы хотелось. Можно подумать, ты знаешь, сколько в это нужно вложить усилий. За мгновение до того, как маска притворства снова опустилась на его лицо, Ей показалось, что она увидела понимание на его маленьком лице, похожем на цикаду. Этого не могло быть в действительности. Абсурдно было думать, что мужчина способен сочувствовать женщине. Но почему-то этого оказалось достаточно, чтобы гнев растворился в приливе боли. Ей стало так больно, что она задохнулась. "Прекрати так со мной поступать", подумала она, страдая. Потом повернулась и убежала. Не заставляй меня хотеть чего-то желать. Она уже прошла половину коридора, когда кто-то схватил её и утащил за угол. Её облегчение это оказался всего лишь Сунь Его глаза блестели и были почти серьёзными. Ты довольно хорошо ладишь с этим монахом, сестра. Но помни, что он на стороне Чэнь Юляна. Он не такой, как Чэнь Юлян, задумчиво ответила Ма. Сунь искоса взглянул на неё. Ты так думаешь? Но на кого бы он ни был похож, он был бы никем без левого министра, не забывая об этом. Он запустил зубы в кекс и невнятно произнёс: "Я думаю, ты ему нравишься". "Что? Не будь идиотом". Ма вспыхнула, Так как память услужливо напомнила ей то жгучее очарование, которое она почувствовала, когда узнала о мечте Джу, против её воли он подарил ей новый смысл жизни в этом мире. Осознание мечты и её неспособность подавить его наполняло её стыдом и отчаянием. Он же монах? Необычный монах это уж точно, сказал Сунь, энергично прожёвывая кекс. Я недавно видел, как он руководит тренировкой. Он сражается как мужчина. И кто скажет, что думает не как мужчина? А, «Э, ладно. Не волнуйся. Я не скажу малышуго. Я не сделала ничего такого, чтобы Го Тяньсюй мог плохо подумать обо мне. Ах, Хэнь успокойся. Я просто тебя дразнил. Суньи рассмеялся и обнял её за плечи. «Он не ревнивый. Посмотри, я всегда тебя обнимаю, а ему всегда это было всё равно. Только потому, что ты такой красивый, и он думает о тебе как о сестре, парировала уязвлённая Ма. Что? Ты хочешь сказать, что я напрасно проливал столько крови, стараясь сделать его моим побратимом? притворно печальное выражение исчезло с лица Суни так же быстро, как появилось. Эй, инзы!» Ты же знаешь, что по друг с другом делятся всем. После свадьбы? Он выразительно пошевелил бровями. После какой свадьбы? Что за ерунда? Как? Невеста ничего не знает? Малыш го сказал мне, что вы поженитесь после того, как он возьмет Дзянькан. Траур по генералу Ма к тому времени закончится. Я думал, вы должны были обсудить это вчера вечером. Нет, Ответила Ма. Ужасная тяжесть навалилась на нее. Вчера вечером я попыталась дать ему совет. Она представить себе не могла, как будет жить под такой тяжестью всю оставшуюся жизнь. Она пыталась уговорить себя, что привыкнет, что это всего лишь шок от перехода от одной фазы к другой. Но теперь, когда свадьба стала такой близкой, она показалась ей похожей на смерть. А чего ты боишься? с удивлением спросил Сунь. Ты беспокоишься, что не подаришь ему сына? Тебе все хорошо удаётся. Ты родишь сына очень быстро. Он бы с тобой хорошо обращался, если бы ты смогла родить пару сыновей. Ты знаешь, что генералу хочется иметь много сыновей. Как небрежно он все расписал. Цель ее жизни в представлении других людей. Манерная, красивая внешность Суни иногда обманывала Ма и заставляла думать, что он понимает ее лучше, чем Малышаго. Но несмотря на свою внешность, он был мужчиной ничуть не меньше малыша Малышаго, а все мужчины одинаковы, кроме монаха Джу, шепнула предательская часть ее сознания. Но эта мысль была столь же бесполезной, как и все остальные мысли. Она последовала за Сонем наружу и села с ним на скамейку рядом с пеньком посреди двора. Единственная уцелевшая ветка выпустила несколько листочков. Последний вздох умирающего дерева или новая жизнь? Ма не знала. Старший брат, сказала она. Угу. У меня дурное предчувствие насчёт Дянькана. Ты не можешь заставить малыша Го передумать. Сунь фыркнул. Какой жизни это может произойти? Даже у меня нет такой власти. Но не слишком ли ты волнуешься в последнее время? Я не доверяю Чэнь Юляну. А кто ему доверяет? Лучше уж сунуть палец в пасть кусачей черепахи. Но я, собственно говоря, согласен с малышом Го в этом вопросе. Победа у реки Яо продлила наш летний сезон. Это наш шанс. Поэтому мы должны направить усилия на стратегически важную цель. Захват Дзянькана имеет смысл. Никто из них никогда не слушает. Чэнь Юлян хочет, чтобы вы потерпели неудачу. Сунь выглядел изумлённым её яростью. Тогда мы должны добиться успеха, разве нет? Он хотел, чтобы мы потерпели поражение у реки Яо, а посмотри, как всё обернулось. Он нежно погладил Ма по лбу. Не беспокойся. Всё будет хорошо. Очевидно, надеяться изменить их мышление так же бессмысленно, как хотеть для себя другого жизненного пути. Ма подняла глаза на голубой квадрат неба, обрамлённый четырьмя деревянными крыльями особняка Го, и попыталась убедить себя в том, что она зря беспокоится, но не могла отделаться от ощущения, что все они идут по длинной ночной дороге, все остальные весело болтают, и только она почему-то единственная из всех видит голодные выжидающие глаза в темноте вокруг. Армия уходила из Аньфена, и тот гудел. Из-за тысячи факелов на улицах было светло как днём, а ещё через несколько часов во дворах зажгут костры. Когда Джу перешагнула высокий порог главных ворот особняка Го, она вспомнила, как выглядел Аньфэн ночью накануне их выступления к реке Яо. Он был накрыт призрачным куполом красного света, простиравшегося от одной стены до другой, словно в городе бушевал пожар. Несмотря на жаркие дни, особняк Го излучал прохладный аромат, пропитанного дымом южного чая. Стены, полы и потолок из темного дерева поглощали свет фонарей в коридорах. Джу с любопытством смотрела по сторонам на ходу, так как она входила в группировку Ченя, то впервые оказалась в особняке Го. Пустые комнаты выходили в коридор. Там, где когда-то был кабинет ученого, она увидела двух призраков, висящих в приглушенном свете, что сочился сквозь бумажные окна. Их неподвижные фигуры были такими же нереальными, как кучки пыли. Были ли эти люди убиты, когда Чэнь взял Аньфэн? Или они еще древнее? Их пустые взгляды были устремлены в никуда. Интересно, осознают ли они время текущее в этом странном провале между их жизнями? Или для них это всего лишь долгий тревожный сон? Джу вышла из коридора во внутренний двор, над которым нависала затененная галерея. Колеблющийся квадрат света появился впереди. При виде него Джу охватило какое-то непонятное чувство. Она уже опоздала на встречу с малышом Го, но не успела подумать об этом, как уже поднималась по скрипучей лестнице в комнату Ма. Ма сидела на полу, скрестив ноги и сосредоточенно наклонив голову центре созвездия из маленьких кожаных прямоугольников. Джуни сразу поняла, что на коленях у Ма лежат доспехи малышагго, с которых сняты все пластины. Ма выложила их на те же места, которые они занимали на доспехах, что создало у Джуни приятное впечатление, будто перед ней лежит разобранное на части для изучения тела. Пока она смотрела из дверного проема, Ма взяла лежащую рядом с ней книгу, прочла одну страницу с сожалением на лице, потом вырвала её и аккуратно пришила к доспеху. Потом взяла пригоршню пластин и одну за другой пришила их на основу поверх бумаги. Она обращалась с доспехами так осторожно, словно это знакомое тело возлюбленного. Джу это поразило. Ма укрепляла доспехи малышаго для защиты от стрел не из чувства долга, а из искреннего желания уберечь его от ран. Как может женщина жить в таком состоянии открытости? Как может относиться к другим людям с любовью и заботой, независимо от того, нравятся ли они ей и заслуживают ли этого? Джу этого совсем не понимала. Ма подняла глаза и вскочила командир Джу. Генерал Го созвал командиров, чтобы обсудить порядок завтрашнего выступления в поход. Сказала Джу, что объясняла причину ее прихода в особняк Го, но не ее пребывание в комнате Ма. Джу и сама это не очень хорошо понимала. Она вошла, заметив, что в комнате почти нет мебели, не считая простой кровати. Никто в Ваньфани не жил в роскоши. Но здесь всё было ещё проще. Словно Ма в доме Го была просто служанкой. Один угол занимала гора соломенных коробок, перевязанных бичёвкой. Ба, это всё еда для Го Тяньсюя? воскликнула Джу. Ему не нужна домашняя еда каждый вечер. Ты не считаешь, что её слишком много? Ма нахмурилась и язвительно ответила. Генерала следует хорошо кормить. Чем гордиться командующему, если он тощий и некрасивый, как захудалый цыплёнок? А, это правда, рассмеялась Джу. Этот монах родился в голодное время и, кажется, так и не вырастет, несмотря на годы горячих молитв об этом. И не станет красивее, если уж на то пошло. Но мы работаем с тем, что нам досталось. Она присела на корточке рядом с Ма и подала ей следующую пластину. Я слышал, у вас будет свадьба после Ден Кана. Не могу удержаться от мысли, что мне следует выразить тебе свои соболезнования. Она говорила шутливым тоном, но мысль о том, что Ма может никогда не найти ничего, что она пожелала бы для самой себя, почему-то вызывала у нее странный гнев. Руки ма стиснули доспехи малышаго. Ее волосы завесой упали на опущенное лицо, скрывая его выражение. Наконец, она спросила: "Командир Джу, вас ничего не тревожит?" Джу тревожила очень многое. "По поводу чего?" "Денькан Чэнь Юлян убедил первого министра дать разрешение атаковать его, но это была идея малыша Го. Разве это не странно?" Когда Ма подняла голову, страдание искажало ее светлое лицо. Оно было таким чистым, что Джу почувствовала неожиданную боль, смесь благоговения и жалости, которую вызывает вид хрупкого цветка груши под дождем. Не следует ли тебе сказать об этом командиру Суню? Он меня не слушает. Никто из них меня не слушает. Малыжго и Суньмен не стали слушать. Но почему-то Джу дала повод ма думать, что она её выслушает. Джу вдруг охватило чувство неловкости, она вздрогнула и невольно подумала: Джучонба никогда бы этого не понял. Через несколько мгновений она ответила: "Может быть, Чэнь Юлян планирует предпринять что-то против Малышаго. Вероятно, так и есть, хотя я не знаю ничего конкретного". Он ни о чём меня не просил. Но ты же понимаешь, что это ничего не значит. Откуда тебе знать, что я говорю правду? И даже если я действительно ничего не знаю, это не означает, что он ничего не сделает. Возможно, он мне не доверяет, или он во мне не нуждается. Ма спросила неожиданно жёстко. А если я попрошу тебя о помощи? Джу уставилась на неё в каком оно должно быть отчаяние, если просит. На мгновение Джо охватил прилив нежности. Она серьёзно ответила. Вот это я в тебе и люблю, Ма что ты открываешь людям своё сердце, хотя это и принесёт тебе страдания. Таких, как ты, немного. Такой характер сам по себе встречался редко, да и прожить долго этим людям не всегда удавалось. Разве что у них находился защитник? На такой защитник должен быть безжалостным. Он должен уметь выживать. К удивлению Джу ма схватила ее за руку. Соприкосновение их кожи повергло ее в шок, и она внезапно остро осознала тонкую грань между собой и внешним миром. В отличие от Сюйда, который был знаком с девушками из окрестных деревень вблизи монастыря, как бродячий пес, Джу никогда не держала женщину за руку. Она никогда не стремилась к этому и не мечтала об этом, как другие послушники. Она всегда хотела лишь одного, и это желание было таким сильным, что занимало внутри неё всё пространство. Теперь незнакомая дрожь пробежала вверх по её руке. Дрожь биения сердца другого человека в её собственном теле. Командир Джу, прошу вас, сказала Ма. Мысль о том, что она увидит, как искру Ма погасит Малыш Го или Чень или еще кто-нибудь, вызывала у нее необъяснимую тревогу. Джо осознала, что ей хочется сохранить в мире это яростное сочувствие, не потому, что она его понимает, а потому, что она не понимает, и потому оно кажется ей драгоценным. Это нечто такое, что стоит защитить. Эта мысль разрасталась, но не настолько сильно, чтобы вытеснить из Джу понимание реальности. Она твёрдо знала, в борьбе против малый Жго никак не сможет победить. Она слишком медлила с ответом. Вспыхнув от смущения, Ма выдернула у неё руку. Забудь. Забудь, что я просила. Просто уходи. Джу согнула руку, чувствуя призрак того прикосновения, и тихо сказала: "Мне не нравится Малыжго, и он был бы глупцом, если бы доверял мне". Голова Ма опустилась, завеса ее волос сомкнулась. Ее плечи слегка задрожали, и Джу почувствовала гнев, когда поняла, что она плачет по человеку, который за всю жизнь ни разу не подумал о ней. "Масвин", сказала она. Ей казалось, что слова из неё кто-то вытягивает. "Не знаю, смогу ли я что-то сделать, а даже если смогу, не знаю, чем это обернётся. Но я постараюсь". Это не было обещанием, и Ма должно быть это поняла. Но через секунду она сказала тихо и прочувствованно: "Спасибо". Возможно, думала Джо, уходя. Мама поблагодарила ее просто за то, что ее выслушали. Вспомнилось, как она просила ма научиться хотеть чего-то для себя. Кажется, Ма научилась противоположному не хотеть. Хотя она не признавалась в этом даже себе самой. В какой-то момент после разговора Ма осознала, что не хочет той жизни, которую ей навязывают. Жу почувствовала укол несвойственной ей жалости. Не хотеть это тоже мечта. Оно заставляет страдать не меньше, чем хотение.